Куда без шапки пошел? Ильф и Петров в своих путевых записках «Одноэтажная Америка» описали, как одно из поразительных явлений, распространившуюся в тридцатых годах молодежно-американскую моду ходить даже в холодное время и под дождем с непокрытой головой. Именно моду, именно молодежную. А старшее поколение в новом свете, как и в старом, включая страну, окончательно победившего все обычаи социализма, еще и в 50-е годы не мыслило появиться на улице без шляпы, почтенные буржуаслужащие, или кепки, пролетарии и кое-кто из богемы. Здороваясь со знакомыми, воспитанные люди приподнимали щепотью за переднюю выпуклую складку шляпу или за козырек кепку. В Америке полагалось снимать головной убор в присутствии женщин, Впрочем, в офисах женщин за женщин не считали и ходили при них в шляпах. С непокрытой головой не появлялся на людях и слабый пол, что в СССР, еще не вполне переставшим быть Россией, поддерживалось традициями всех главных и не совсем истребленных религий — православия, ислама, иудаизма. Впрочем, работница в повязанной углом назад косынке как правило, из красного коммунистического сица или модница в шляпке, державшейся на прическе с помощью десятка шпилек, меньше всего думали о конфессиональных правилах. Просто непокрытая женская голова считалась неприличием с давних времен, и никакие революционные перемены это не отменяли. Следует особо отметить «шляпы и шляпки», Кепки и косынки носили не ради защиты от холода или дождя. Их носили исключительно по традиции, как, например, и галстуки, давно утратившие первоначальную функцию защиты груди и шеи от ветра и в качестве бесполезного, но важного элемента официальной мужской одежды, дожившей до нынешних дней. Итак, шляпы. Самое удивительное заключалось в том, что их одни и те же носили круглый год. Фетровое или с бархатистой поверхностью подороже велюровое сооружение было опоясано по линии перехода тульи в поля ленты из рубчатого плотного шелка, называвшегося репс. В жару фетр и велюр промокали потом насквозь, так что мужчина, не слишком следивший за собой, и просто не имевшие материальных возможностей, а потому не менявшую шляпу каждый сезон, ходили с некрасивыми разводами на шляпной ленте. Разводы эти были безошибочной приметой старых неряшливых холостяков и не придававших значения внешности ни от мира сего ученых-мужей. К слову, приверженность образованного сословия шляпам породила популярный в тесноте общественного транспорта упрек а еще шляп надел. Цвета мужских шляп соответствовали мрачной гамме мужской одежды вообще — черный, синий, серый, коричневый. Одно время, конец сороковых и первая половина пятидесятых, вошли в обиход темно-зеленые шляпы из особо тонкого велюра с мягко свисающими полями. Зеленая шляпа было отличием и презрительным прозвищем легкомысленных бонвиванов — пижонов. Их следует отличать от стеляк По американской моде и по причине несовместимости с набриолининой прической Кок шляп вообще не носивших. О них мы уже вспоминали и еще поговорим отдельно. Особо стоит сказать о шляпах начальства, тон которым задавали те, кто стояли 7 ноября и 1 мая на трибуне Ленинского впоследствии на недолгое время Ленинско-Сталинского мавзолея. Вряд ли можно было найти на земле другой набор столь безобразных головных уборов. Надевались они каким-то особым коммунистическим образом, так что торчали на выдающихся головах перевернутыми горшками, а поля их загибались самыми противоестественными способами. Так что даже самые благообразные из вождей выглядели по народному определению пыльным мешком пришибленными. Рекорд уродства представляла шляпа Берии, всегда надвинутая по самые уши, из-под которой видно было только пенсне. Что до женских шляпок, то кроме уже упомянутых в рассказе о типичной прихожей минингиток и таблеток с валями, распространены были челмы, скрученные из шелка почти аутентично, шлемы с плотно прилегающими ушками и некие подобию мужских с широкими полями и лентой, завязанной сзади большим бантом. Последние решались носить только актрисы и прочие дамы художественных занятий. Можно было бы перечислять бесконечно, поскольку фасонов женских шляп было существенно больше, чем мужских, но именно поэтому перечисление затруднительно. Каждая шляпка была не похожа ни на какую другую и не поддавалась типологической классификации. Делали женские шляпки мастерицы-шляпницы. Профессия эта была почтенной и весьма востребованной, не меньше, чем профессия белошвейки, специализировавшейся на корсетах-грациях или бюстгальтерах, чем мастерство сапожника-кустаря или подпольного ювелира, не боявшегося уголовной статьи, и переплавлявшего золотой фамильный лом в новенькие сережки и только-только возвращавшиеся в жизнь обручальные кольца. В витринах шляпных мастерских торчали фетровые колпаки, заготовки будущих шляп, и шляпница натягивала такой колпак на болванку, как бы на женскую голову, придумывая будущий фасон. Место и время, где и когда советский трудящийся Позволял себе шляпу легкомысленную, прохладную, из плетеной соломки естественного кремового цвета или крашеной, особой любовью красавец пользовались черной соломенной шляпки, исключительно санаторий или дом отдыха, где проводил полноценный трехнедельный отпуск. Ввиду общей скудости одежд, товарищам отдыхающим при летнем заезде в некоторые санатории в частности, в военные, где отдыхал и лечился отец, выдавали белый полотняный костюм вроде моряцкой робы. К такому наряду полагалась казенная же полотняная Панама. А в здравницах, где отдыхали самые заслуженные, трудящиеся, например, в санатории Совета Министров и, с другой стороны, в Шахтерском, раскинувшемся рядом с нашим военным, об эстетической стороне отдыха заботились настолько, что одевали санаторно-больных, истинное наименование, в спальные пижамы из полосатого атласа. Прекрасно помню мужественных темнолицых обитателей шахтерского курортно-санаторного учреждения, гуляющих по аллеям экзотических растений в томных спальных нарядах лилово-зеленой расцветки. Поскольку к пижамам Панамы не выдавались, их счастливые временные обладатели покупали соломенные шляпы здесь же в магазинах курорт-торга сильное впечатление производили пары впрочем редкие поскольку руководство предполагало правильным отдых по одиночке отсюда изобилие анекдотов и трагических историй о курортных романах да пары выглядели поразительно кавалер в пижаме и классической строгой соломенной шляпе с дамой в маленькой шляпке из черной или синей соломки, и вечернем платье из крепдышина, часто до земли, или в шелковом комбинезоне с широчайшими штанинами, распространенная летняя мода начала 50-х. И вся эта и несомненная, и сомнительная красота к середине столетия сошла на нет, прежде всего ввиду все меньшей зависимости горожан от погоды. Примерно году к 56-му. За полной ненадобностью шляпы и шляпки почти полностью вышли из круглогодичного применения. В городском транспорте на голову не капало, а пешком городские жители почти не передвигались. Летом курортную соломенную шляпу теснила ее омерзительная копия из капроновой сетки, ассоциирующаяся не с морем в Сочи и пальмами в Гаграх, а исключительно с райкомом, и выездной комиссии партийных пенсионеров. К слову, теперь именно такие шляпы носят самые крутые из юных модников. Зимой уже шляпы к концу 60-х уступили свои насиженные места шапкам-ушанкам, игравшим все большую социальную роль, но о них позже. А вот демократические кепки и косынки проделали совершенно другой путь, хотя в конце концов их постигла та же судьба, что и шляпы. Кепки, как и большая часть вещей в те времена, делались по индивидуальным заказам. Впрочем, иногда можно было наскочить на молниеносную продажу партии главных уборов, напоминавших кепки, в Марьинском мосторге. Мосторгами называли большие районные универмаги. Однако купленная в азарте спешки кепка перед домашним зеркалом вызывало лишь сожаление о потраченных пусть и небольших деньгах ничто в ее покрое и общем виде не напоминало настоящую кепку предмет который уважающий себя молодой житель упомянутого района обозначал словом кипарь кипарик кипарик мог быть одного из двух фасонов восьмиклинка и Черт возьми, нет приличного эквивалента названию второго фасона. Ну, перейдем на сухой и сдержанный английский. Второй, марино то есть хулиганский фасон кипаря, назывался бы в английской версии, если бы она была virgin вагина». Полностью соответствовали названиям и фасоны. Восьмиклинка была сшита именно из восьми клиньев, и завершена коротеньким козырьком. Носилась она на бикрень, популярностью пользовалась, особенно в несколько увеличенном варианте, не только у шпаны, но и у артистической публики, подчеркивая народность таланта. Что же до непристойного кипаря, то поперек этого головного убора, как и следовало ожидать, шла глубокая встречная складка, расходившаяся, когда кепку натягивали слишком сильно. Носили такие кепки люди серьезные, сделавшие не одну ходку, сверкающие стальными фиксами в редких улыбках, а за голенищем прохаря непременно хранившие перо с наборной ручкой из цветного пласти-гласса. Словом, не приблатненные, а настоящие блатные. Не будем, впрочем, упрощать исторический образ кепки. Преступная составляющая не полностью исчерпывала ее характер. Например, существовали так называемые английские кепки продолговатые, со сплошным донышком, с маленьким хлястиком сзади, как правило, из шерсти в некрупную клетку. Мне самому удалось сшить такую кепку по хорошей рекомендации у мастера Смосфильма, создавшего в свое время сотни треуголок и киверов для великой эпопеи, а теперь на пенсии скромно, но неплохо зарабатывавшего на таких заказах, как мой. Но это было много позже, а тогда, в середине века, московская кепка была прежде всего принадлежностью сугубо криминальной среды. Тут, вероятно, придется сделать отступление от одного из принципов автора, писать только о том, что сам хорошо знаешь. То есть в основном о московских или, во всяком случае, сугубо городских русских отношениях людей и вещей. Но дело в том, что еще один фасон кепки, будучи подчеркнуто не московским и даже не русским, много лет постоянно присутствовал в любом городском пейзаже между Брестом и Находкой, так что и не вспомнить его нельзя. Многие уже догадались, что речь пойдет об аэродромах, огромных кепках, долгое время бывших межнациональным головным убором всех, кого теперь уже официально называют «лицами кавказской национальности». И теперь они носят бейсболки, особым успехом в этой среде почему-то, как я заметил, пользуются украшенной аббревиатурой «Управление полиции Нью-Йорка». А каких-нибудь 50, 40 и даже 30 лет назад Приличный джигит не мог появиться в обществе без кепки диаметром около полуметра. Теперь, возможно, секрет изготовления этих сооружений утерян. А ведь было время, когда целые улицы в Сухуме городе вообще известном тогда как столица кустарного и полукустарного изготовления по Сухумским модных и щегольских вещей от дамских босоножек на пробке, действительно пробковой подошве, До тонких свитеров водолазок в более поздние времена когда-то целые Сухумские улицы были отданы маленьким лавкам мастерским кепчников. С головы клиента снималась одна мерка: этого хватало. Клиент же выбирал материал, обнаруживая неудержимую фантазию. Бывали аэродромы из шинельного сукна, бывали из кремового шелка чесучи, и кепчник. Со скоростью фокусника придавал материи единственно возможную форму, название которой говорит само за себя. Аэродром, нос и усы. Так, собственно, и представляли себе кавказских мужчин почти все остальные советские люди. Мы не были обременены в те годы политкорректностью, зато действительно дружили народами, так что даже непонятно, откуда довольно скоро вылезла взаимная злоба. И чтобы закрыть тему, под конец несколько слов о пролетарской красной косынке, украшавшей ударниц и Иосави Химовок, комсомолок и студенток фабрично-заводского обучения. Красный цвет ее не нуждается в пояснениях. Революционный кумач был универсальной приметой прогрессивной женщины, отвергавшей семью и брак, посвятившие себя общественно-полезному труду и борьбе с патриархальными традициями, например, поклонницы и последовательницы посла СССР в Скандинавии Александры Калантай образовали общество «красные чулки», именно революционные «красные». Входили в него девушки древнейшей профессии, считавшие себя пролетарками тяжелого физического труда и жертвами капитализма. Товарища Калантая не чтили, как пропагандиста свободы вообще и свободной любви в частности. Красную косынку носила и Паша Ангелина, пожертвовавшая здоровьем ради рекорда производительности трактора, вытрясшего из нее все органы. А, собственно, функции косынки, не связанные с цветом, сводились к предохранению короткой стрижки от попадания в фабричные механизмы и в виде отдельных волосков в блюдо фабрик-кухонь. И только несознательные старушки молча одобряли косынку по совсем несозвучным времени причинам. Стриженные, но покрытые женские головы все же не так дерзко тешат нечистого, как простоволосые. Да и в храм зайти девка может, если секретаря ячейки нет рядом. Все это осталось в довоенном и раннем послевоенном прошлом. Надвигались новые времена. После смерти фараона советская власть уступала вроде бы только в мелочах, но мелочи сливались в общую картину коммунистического декаданса. Прошел фестиваль. На которые съехались никогда прежде в СССР невиданные люди. Шестидесятые подвергли сомнению все догмы и каноны истинно рабоче-крестьянского социалистического общества. Пирамида разрушалась. Семидесятые разложили все, что не было разрушено, и жизнь понемногу стала походить на человеческую.